Какой камень похоронен под фундаментом этой церкви? Лаза Грея уже расширились, и он ответил Гробница святого Петра. Краеугольный камень церкви. Эхом откликнулся Вигр. Грей почувствовал, что они находятся в двух шагах от истины. Кости это ключ. Гробница. Это замок. Рэйчел кивнула. Именно туда и отправится Орден Дракона. Нам нужно немедленно связаться с кардиналом Сперой. — О, нет! — выдохнул Вигр. — В чем дело? — спросил Грей. — Сегодня вечером. Вигр посмотрел на часы. И его лицо стало пепельно серым. Он повернулся и быстрым шагом направился обратно, бросив через плечо. — Мы должны спешить! Грей двинулся за ним и, догнав, спросил. — Так что должно случиться сегодня вечером? Вспоминальная служба в память о жертвах трагедии в Кёльне. Месса должна начаться после заката солнца. Там будет присутствовать тысячи человек, включая самого папу. И Грей внезапно понял, чего так испугался Вигр. Он живо представил себе бойню в Кёльнском соборе. Никому не придет в голову заглянуть в подземный некрополь под собором святого Петра, где была раскопана гробница апостола камень церкви. Если орден дракона приведет в действие хранящий там кости волхвов, Грей представил себе толпу людей, которые соберется в соборе и на площади перед ним. О Боже! Глава девятая. Некрополь. 25 июля. двадцать часов пятьдесят пять минут. Рим. Италия. Летний день длится долго. Солнце как раз опустило капевой дороги, когда Грей выбрался из катакомб. Он непроизвольно прикрыл глаза ладонью. После мрака, царившего в подземелье, даже косые лучи заходящего солнца ослепляли. Джузеппе, хранитель древнего некрополя, придержал дверь, выпуская группу на поверхность, а когда вышел последний, закрыл и запер ее. Ну что, монсеньер, у вас все в порядке? спросил он, ем заметив, в каком напряжении находится его гость. Да, кивнул Вигор, но мне нужно срочно позвонить. Грей протянул ему свой спутниковый телефон. Необходимо было как можно скорее предупредить Ватикана, о готовящемся преступлении, чтобы в святом городе была объявлена тревога. вигр быстрее любого другого мог добраться до важных персон Ватикана. В шаге от них Рэйчел тоже вынула сотовый телефон и стала набирать номер своего участка. Внезапно в камень возле их ног ударила пуля и, взвизгнув, срикошетила в сторону. Грейс среагировал мгновенно, потому что ожидал чего-то подобного. «Бегите!» — завопил он, махнув рукой в сторону домика хранителя, стоявшего на другом конце двора. «Выйди из него!» — Джузеп поставил дверь открытой. «Все бросились туда!» Грей и Рэйчел подхватили старого Джузеппе подруги и почти понесли его к домику. Но не успели они добежать, как раздался взрыв. Изнутри домика вырвался огненный шквал, и дверь сорвала с петель и отшвырнула на середину булыжного двора. Ударная волна выбила все окна, и осколки стекла усеили двор. Грей упал на одно колено, прикрыв своим телом Рэйчел и старика-итальянца. Кэт точно так же прикрыл собой Вигор. Грей водил дулом пистолета из стороны в сторону, но цели не видел. Он ожидал увидеть фигуры в черных балахонах, бегущие к ним со всех сторон, однако их не было. Окружающий пейзаж с виноградниками и зонтичными соснами имел совершенно мирный вид. Монг позвал Грей. Его партнер уж держал дробовик на изготовку и озирал окрестности через оптический прицел ночного видения укрепленный на стволе. «Я никого не вижу, командир!» — проговорил он. В руке лежавшего на булыжниках вигра звонил телефон, и все головы повернулись в его сторону. Раздался второй, затем третий звонок. Грей кивком головы видел им ответить. вигра нажал кнопку и поднес трубку к уху. то «Слушаю!» — произнес он. А через секунду отнял телефон от уха и протянул его Грею. «Это вас?» Грей понял, что их целенаправленно удерживают на месте. Больше никто по ним не стрелял. Интересно, почему? Грей взял трубку. Прежде чем он успел сказать хоть слово, его приветствовал женский голос. «Здравствуйте, командор Пирс».